Голова 25 Долг платежом красен. Я вздохнул. Только-только разобрался с одним семейным подрядом, как тут же назревает проблема с другим. Младший брат желтого приора, повторил Зигфрид, с грустью огладив клинок. Ты знаешь, по праву наследования, трон принадлежит старшему. Допустим, убьешь ты Гильберта. И что дальше? Я так далеко не задумывал. Именно поэтому я и догнал тебя, Марк. Зигфрид усмехнулся, потом взял меч за лезвие и протянул мне. Я взял рукоять, с недоверием подняв глаза на приора. Странно, что не стал заявлять права на столь ценный трофей. Надеюсь, теперь меч Хродрика послужит благой цели. Зигфрид одно мгновение не отпускал лезвия, но потом рожал пальцы. Все-таки он узнал оружие. Скажи только одно, белый волк из предсказаний. Приор не отрывал взгляда от клинка. Где ты его нашел? Я поджал губы. А впрочем, что я так волнуюсь? У меня нет никаких договоров с Рагнаром, Альфой и Серых Волков. И его косяки — это его проблемы. В Вольфграде? Ясно. Приор кивнул. Больно много тайн взял на себя хитрый зверь. Кажется, Вольфграду... Скоро придется сменить вождя. Кого поставишь на смену? Сам я в этот момент только и думал о Хильде. И сейчас приор очень разочарует меня, если не угадает мысль. Ну а ты как думаешь?» Зигфрид усмехнулся. «Других достойных кандидатов нет. Символично, что вождем потомков диких волков станет дикая». Я сдержанно кивнул. «Все будет хорошо в синем приорате, раз там правит справедливая рука». Приор, видимо, больше не видел смысла разговаривать и стал. «Подожди, а что там про брата?» «Марк, в случае смерти Гильберта, трон перейдет ему. Мне нужны союзники». Он смотрел на меня, как на глупого ребенка. Я усмехнулся. «Ну правда, и чего это я? Найди брата, возьми под ручку, приведи в янтарный город, посади на трон». «Ах, еще Гильберта убей мимоходом». «Как хоть зовут его?» Со вздохом спросил я, пытаясь встать. «Командор хорас где искать?» Тут Зигфрид пожал плечами. «Это тебе предстоит выяснить». И он повернулся, перехватил бутыль за горлышко и зашагал к ожидающим его зверям. Его фраза прозвучала так, будто он отдавал приказ. Правитель, привыкший, что все его требования беспрекословно выполняются. «Это при том, что никакого нового договора мы не заключили, и на службу я не нанимался». «Приор — Приор! — крикнул я. — Я не обязан! Тот остановился, пырнулся в полуоборота Послушай свою совесть, Марк. Так ли уж ты свободен? Я стиснул зубы. — Ну да, немного некрасиво получается. Приор спас волчонку жизнь, а тот и грызается. — Поднёбыш! Ты чего сиськи мнёшь? Мы же не просили его спасать нас! Голос Беляра, наконец, протиснулся сквозь пелену. Одновременно я стал ощущать отголоски стихий. Магия возвращалась, яд отступал. Зигфрид замер на полушаге, снова повернулся, голубые глаза блеснули сталью. «Что за демон?» Он прищурился. «Внутри тебя». «Мэм... Как он меня слышит? Он же не демон и не ангел». Беляр слегка удивился. Голос демона все равно звучал приглушенно. «Зигфрид!» Я чуть отступил, почуяв, как меня чуть толкнуло мерой Приора. «Что ты задумал?» «Он четвертый перст, лишь на ступень выше меня. А у меня внутри демон и ангел, да еще я и частица Абсолюта. Как Зигфрид успел поставить бутыль на землю и оказаться рядом, я так и не понял. Моя рука успела поднять меч, но ее перехватили, и стальной кулак рыцаря воткнулся мне в живот. Успев вывернуть тело, Я наметил удар локтем, но Зигфрид нырнул ближе и воткнулся затылком мне в подбородок. Тут же рванулся, ударив по вооруженной ладони, и меч вылетел. Я, вспоминая былое со времен земной службы, смог поставить пару блоков и отпрыгнул, потряхивая ладонью. «А, так может, ты и не слышишь, Приор? Что, задницей почул биляр захохотал. «Меня залили и демон, и противник. Из-за их древней ерунды страдаю я». И снова сближение. Я пытаюсь идти от ударов, но Зигфрид не просто так правитель приората. У него за плечами не одна война и лучшие учителя. «Что за демон?» Прорычал он, перехватив мою руку и заглядывая прямо в глаза. «Марк, ну скажи, Марк! Под Я, стиснул зубы, уперся плечом в плечо приора. Меня протащило по земле, будто бульдозером двигали. Где-то сзади мелькнули рыжие лисы. Они спешились с лошадей и стояли в нескольких шагах, обнажив оружие. Растерянные глаза зверей говорили о том, что ситуация явно неожиданная. Приор, ставленник неба, был для них неколебимым авторитетом. Тем более один из немногих, кто в такое темное время не предал истинную веру. И я, белый волк, освободивший стаю рыжих лис от кандалов. у Угораздило же проклятому беляру в былые годы отвесить пинка будущему синему приору. «Да, поднёбыш, такое не забывается», — мечтательно произнёс демон. Толчок, удар. Зигфрид попытался свалить меня, я успел подставить ногу, вырнулся и попробовал провести ему бросок. Они же тут непривычны к борьбе наверняка. Ха, как бы не так, я едва успел идти из опасного захвата, и Прёр чуть не поймал меня на залом локтя. Снова крутанувшись, я отбросил его ладони, Но Зигфрид подскочил, не давая мне разорвать дистанцию. «Имя!» Он уткнулся лбом мне в лоб. Голубые зрачки были всего в паре сантиметров. «Имя!» «Помнишь, помнишь меня!» Демон во мне хохотал и ярился. Вот его веселье пробилось сквозь пелену отступающего яда, на миг переходив управление, и я прорычал. «Белиар!» Чистая ярость вырвалась. из горла Зигфрида, бессвязным колокотанием. И вот тогда мне стало реально туго. За его движениями стало сложнее следить. Удар, рывок в сторону, толчок, и следующий удар пропускаю. Меня отбрасывает сразу на пару шагов. «Меч!» Рявкнул он, и со стороны прилетел в руку его сельверитовый клинок. Я мельком глянул на мой, выбитый им, меч. Тот лежал в двух шагах от приора. Рядом уже свистнуло лезвие, я успел отпрыгнуть, потом кувыркнуться вперед, протягивая руку к лежащему клинку. Нет, мое тело рвануло в сторону, подчиняясь еще одной воле. Кончик лезвия звякнуло на плечник, чуть не достал. Я вскочил в паре шагов от Приора. Отслеживая все движения Зигфрида, я раздумывал, как добраться до клинка. «Марк, он же тебя ловит на живца!» Это уже пробилось Халли. Она же и помогла мне уйти от удара. «Подземная грязь!» тяжело дыша, процедил Зигфрид. Он шумал рукоять до скрипа, кончик меча нервно подрагивал. «Ой, я тебя помню, демон!» Выдохнул Приор. «Прекрасно помню!» Я щитил землю. Надо попробовать задержать его, разрыхлить почву под ногами. Но он отошел клинку, подсунул под лезвие стопу и пинком отправил его ко мне. Я едва успел перехватить рукоять, как Зигфрид снова был рядом. Со звоном наши мечи встретились, он вывернул лезвие, едва не срезав мне руки. хлель успела подсказать телу выход из положения. Я отпустил рукоять и упал, согнув колени. Резко выкинул ногу в коленку приору. Тому пришлось отступить. Мой меч я подхватил уже у самой земли, и тут же кинулся вперед, медь ударом от земли в подбородок Зигфриду. Зазвенела подставленная сталь. Постепенно мое тело освобождалось от действия яда, я был все быстрее, сильнее, ловче. а С криком я выронил меч, кончик лезвия резанул по предплечью. Тут же приор протаранил меня в грудь ногой, и два ребра не хрустнули. Я сгруппировался, перекатываясь по спине, увидел движение противника ко мне и щучкой нырнул, уходя от удара. «На!» Мощный удар по заднице сбил меня с темпа, я кувыркнулся лишний раз и растянулся на траве. Сразу же вскочил на корточки, выглядывая, где мой клинок. За моей спиной стояли рыжие лисы, и я на миг подумал, как буду отбиваться от них, если... Никакого «если» больше не произошло. Зигфрид задрал голову и простонал, раскинув руки. «Да, небо! Наконец-то!» Он приложил два пальца к колбу. «Свершилось!» А потом вдруг сунул меч в ножны и пошел ко мне, как будто и не били сейчас до смерти. Я напрягся, готовясь контратаковать, чтобы рвануться к мечу. Но Зигфрид просто перехватил бутыль с ядом, кивнул мне и махнул рыжим лисом следовать за ним. Я выпрямился и ошарашенно проводил его взглядом. «Приор, какого нуля?» Вырвалось у меня. непроизвольная потер ягодицу. ззирит остановился и глянул через плечо сотни лет я мечтал об этом белый волк усмехнул с макота есть вещи гораздо важнее кровной мест подневная душонка бияр рвал и металл от гнева иди сюда сейчас ты узришь силу демона я почувствовал как он пытается открыть потоки влить в меня свою силу и усилием воли остановил его. Приор запрыгнул на свою лошадь, пырнулся ко мне. «Моих разведчиков почти не осталось в желтом приорате. Гильберт всех вырезал. Командор хорас не дружен с братом, но покровному долгу служит ему. Попробуй поискать его в Каутграде». Зигфрид тут же толкнул коня пятками и неспешно поехал в сторону шмелиного леса, придерживая бутыль. Зверица-лекарь пустила своего коня за ним, а вот рыжие лисы задержались. Макото подвел коня и передал мне поводья Только тут до меня дошло, почему лошадей пять, а гонцов четверо. «Зовут резвый». Лис похлопал лошадь по крупу. Прекрасное животное семнадцатой ступени. Особых талантов я не видел, но мне сейчас главная скорость. «Спасибо». Я кивнул. «В желтом приорате шпионила тень ордена», — сухо сказал Макото. «Рыжий лис и Исаму!» Китсуна молчала, не перебивая брата. На меня она не смотрела. «Каутград, старая столица Желтого Приората. Сейчас там правят пустынные скорпионы». Я удивленно повел бровью. «Еще одни скорпионы?» «Власть у них, скорее, символическая, потому что этот самый командор хорас осел там крепко». Макота вкратце поведал, что младший брат крепко обижен на старшего, ведет немного разгульный образ жизни, тратя авторитет и меру на выпивку женщин и развлечения. Идеальный претендент на трон, если иметь потом на него влияние, как пояснил Лис. «Какой смысл от пьяницы на троне?» — спросил я. «Ты ошибаешься». Макота покачал головой. «Этот Хорос умен. А Зигфридом у него давняя история». Я взглянул на спину удаляющегося Приора. «Умно, ничего не скажешь. Наверняка у этого Хороса должок перед Зигфридом. Вот Синий нашел время напомнить ему об этом. Макото пояснил, что командор держится от брата на расстоянии, потому что жить хочется. Одновременно и не претендует на власть, и вроде как не покинул желтых, показывая лояльность, хотя спаривать приказы Приора любит. «И как я найду ваш этот Каутград?» не в ладонь легла карта. Я развернул ее, мелько мой взгляд отметил большое пятно шмелиного леса, петлю слезыкаэля в стране желтая столица была гораздо выше почти на севере приората а этот Каутград как раз по пути только взять чуть левее небольшой крюк обернусь за день спасибо порхающий кот я кивнул и тебе спасибо кицуна та поморщилась отвернула голову жаль что так получилось я поднял красную руку пусть рыжим лесом с демонами не по пути Но я все равно горд, что знаком с вашей стаей. Уж не знаю, как мне удалось сказать такую проникновенную речь. Наверняка Хэллиэль помогла. Горд он. Раздраженно бросила Китсуне. В голосе сквозила обида. Отвернувшись, я повел коня, и Макото сказал вслед. «Удачи перед белой волк». «Марк». Я махнул, но тут услышал Китсуне. «Марк!» Она смотрела с вызовом. Неужели ты думаешь, что тебе не понадобится помощь? Я пожал плечами. Акицуна Хмуро посмотрела на брата и кивнула в мою сторону. "Но, «Ну, сестра, Макото", настойчиво сказала лисица. Вздохнув, рыжий лис подошел ко мне и вытянул из-опазухи свиток. "Эта магия досталась нам с древних времен», — прошептал он. "Нужна частичка тебя и того, кого ты зовешь. У тебя же остался мой волос." Дерзко спросила Китсуна. Я кивнул, Макото пояснил. Пальцем в крови коснись волоса, потом рисунка на свитке. Рыжие лисы тебя услышат. Мы будем неподалеку, ведь ситуация в желтом приорате непростая. Потом Макото с Китсуной молча вскочили на лошадей и унеслись след за приором, который почти скрылся в редколесье. Вдалеке темнела чаша шмелиного леса. Я развернул свиток, как и думал, пентаграмма. «Ух, поднёбные душонки!» Дэм тоже в древности кто-то шепнул о магии Абсолюта. «Вот же хитрозадое зверьё!» Узор был незнакомым, и даже демон отметил, что с таким не встречался. Но вязь была интересная, и действительно, судя по отдельным узлам, Белиар распознал просто призыв, без требования явиться. «Надо запомнить, ведь по сути так можно обезопасить себя!» Задумчиво сказал демон. а то меня обычно сразу в кандалы, как только свяжусь с кем». Я похлопал коня по морде левой рукой, и тот шарахнулся, фыркнул, учуяв демона. Усмехнувшись, я погладил его уже правой. Животное отреагировало спокойнее. «Резвый, значит». Одновременно исчезло последнее влияние яда. Я полностью ощутил силу. Стихи отвечали по любому зову, а доспехи едва не трещали от налитых мышц. «Эх!» Схватился бы сейчас Зигфрид со мной. Я бы еще посмотрел, кто кого. «Марк, ты хоть какой-нибудь урок вынес из произошедшего?» Раздраженно бросила Хелель. «Поднебыш, вот не хочу соглашаться с пернатой, но только сдохнуть по твоей глупости мне неохота!» Я вздохнул, чувствуя, каким учительским тоном говорят со мной спутники. «Да, история с пуками вышла неловкой. Я слишком присытился силой». «Мы все чуть не погибли, Марк!» Скочив на лошадь, я гордо расправил плечи. «Ладно, вы правы. Буду осторожнее». Я тронул поводья. Ну, теперь в этот самый Каутград. Посмотрю на местных скорпионов, да еще попробую вызнать у этого Хороса, что да как можно провернуть. Навряд ли Зигфрид сказал про него, если бы не доверял. Не успела лошадь пройти пару шагов, как моя демоническая рука натянула поводья. «Эй! Я почувствовал, что борюсь с чужой волей. «Какого нуля?» Но демон с ангелом действовали сообща. Их сила в этот момент была довольно ощутимой. Дернувшись в одну, потом в другую сторону, я потерял равновесие в седле. Попытался схватиться. На спутники отдернули руку, и я со звоном сверзился на землю. Я вскочил в ярости. «Вы чего творите?» «Ты так ничего и не понял, Марк! Еду поймай, дурень!» «Ты не жрал уже давно!» Переглянувшись лошадью, я поджал губы. Однозначно стоит провести воспитательную беседу с моими воспитателями, показать, кто тут хозяин. Но в ситуацию вмешался четвертый оратор. Урчание в животе было слышно на всей поляне, и мне пришлось сдаться. Пора поохотиться. Как думаешь, почему приор не почел слово Бога? Спросила Халли, когда неторопливо направлял уставшую лошадь по каменистой тропке. Вокруг высилось плоскогорье, трава на холмах была высушена солнцем, кое-где выглядывали каменные лбы, и такая картина тянулась до самого горизонта. Я встречал пару раз селения первушников, возделывающих худородные поля, и понял, что где-то рядом должна быть деревня зверей. На всякий случай приходилось двигаться по низинам. сливаться со стихиями и бросать вокруг сканер. Не хотелось бы стать жертвой нападения каких-нибудь разбойников. Невооруженным взглядом было видно, что желтый приорат не отличался богатыми ресурсами. Не знаю. Я пожал плечами. Я помню, такую же печать от кабанов прятали в вауритовой жиле. Я боюсь, что Каэль теряет силу. Быть может, если не поспешить... «Пернате! Уподню бы же своих проблем выше крыши!» «Минута», — буркнул я. Поразмыслив в молчании пару минут, я спросил. «А разве о слове? Не Оракул должен спрашивать, чтобы услышать его? Тот, кто спрашивал о клятве кабанов, должен был знать об этой самой клятве. Только тогда небо ответит, было слово или нет. «Марк, мы говорим о слове Бога. Его слышат все. Бога, имя которого не все в Инфериоре даже знают», — с усмешкой сказал я. «Возможно, тот и закоил, и сам не знает, что это за слово», — задумчиво произнес Белиар. «Может, он пытался расшифровать?» «Погодите, погодите», — затараторила Хеллиэль. «А может ли быть так, что это слово связывает Авадона и Каэля?» Я задумался. Соль в этой версии была. Ведь что-то должно было заставить сотрудничать из Акаила и Авадона. «А они вообще в сговоре-то были?» — спросил Белиар. «Разве тут могут быть сомнения?» «Милая, я во всем сомневаюсь, иначе был бы уже историей». «Ну...» — протянул я и в этот момент почуял тревогу. Остановив коня, я спешился. Тропка как раз выводила наверх холма. Еще чуть-чуть — и я выехал бы на гребень. Оставив резвого внизу, я осторожно поднялся, выглянул. «Да, далеко впереди была деревня». Мазанные домики прятались за каменистыми взгориями. Где-то за деревней серебрилось озеро. Это уже явно не первушники. Перед селением был развернут военный лагерь. Беляр приблизил зрение, но я и так отчетливо видел желтые доспехи на зверях. Судя по размерам лагеря, войско должно быть внушительным. Тревога не отпускала. Тут же сканер выдал мне подозрительное движение справа за холмом. Вот на миг появилось ощущение живого существа и исчезло. Кто-то явно пытался уползти. Я стиснул зубы. Раз на горизонте видится военный лагерь, то вокруг должны быть разведчики.